и добытых вещественных доказательств. Веждок. Ну не стой, как истукан. Беги. Ну чего разлётся с тобой лапы? Дороге из ресторана жертвами разбойного нападения стала семейная пара Антон и Ирина Хорошевски. Антон Сергеевич, начальник производства Херсонского кирпичного завода, получил ножевое ранение в руку. Его жена Ирина, преподаватель немецкого языка в Херсонском пединституте, погибла от удара ножом в шею. Милицию вызвал случайный прохожий, который покинул место преступления до появления наряда. Расследование этого дела поручили вести следователю прокуратуры Юрию Ромашову. Приветствую. И вам не хворать. Что имеете? Мужчина ранен. Его уже везла скорая. Женщина убита. Орудия преступления пока не нашли. Зато следов предостаточно. Натоптали, как осенью в кинотеатре. Перекинулся пару слов с потерпевшим. Короче говоря, нападавших было двое. Оба молодые люди. Один из них долговязый, быковал, размахивал ножом. Второй чахоточного вида. Он так, чисто на подходе. Участковый каноника, здравствуйте. В районе орудует шайка. Останавливают перепозднейшуюся прохожих, грабят. Но так, чтобы убивать. Участковый рассказал. Главарь шайки Витька Кострев. Он и его подельники хорошо знакомы милиции. Фотографии имеются в картотеке. И Не забудьте утром показать фотографии потерпевшему. Угу. Руден Сергеевич, посмотрите, пожалуйста, фотографии местной шпаны, которая в нашем районе налетами промышляет. Может быть, вы кого-то узнаете. На следующий день утром оперативник Хвичая пришел в больницу, чтобы допросить потерпевшего. Вот этот, ножиком размахивал. А этот сбоку стоял. Скалился. Хорошевский Власть. рассказал, что налетчики Власть. заставили его снять пиджак и бросить на землю. Сверху они бросили награбленное. Простите. Я Ирину очень сильно любил. Да, мы хорошо время провели, мне так понравилось. Люди приятные, как-то... И весело да. было, мы да, да. посмеялись да, даже. Да, да, да. Прогуливаемся, дядя. Антон! Спокойно. Клиф снимай быстро. Спокойно. Быстро! Ты тоже цацки там свои снимай. На землю кидай. Чего там телишься? Давай! Спокойно. Ну, быстрее! Часы, кошелек. Давай, давай, давай. Ну, ты чего стоишь? Ключи тоже. Я вас очень хорошо понимаю, Антон Сергеевич. Но мне важно знать, что было дальше в этот вечер. Рядом раздались голоса. Со слов Антона Сергеевича, жена попыталась звать на помощь, но Костырев ударил ее ножом. Затем оба грабителя кинулись на Хорошевского. Но тут раздались какие-то голоса. Грабители испугались свидетелей. Схватили награбленное и бросились прочь. Прошу меня, извините, что я вас перебиваю. Вам повезло, легко отделались. Врач сообщил Антону Сергеевичу, что его раны незначительны, стационарное лечение не требуется, завтра пациента выпишут. Да, Вы спасибо, док. Вы крепкий человек, вас они должны были больше опасаться, а накинулись на вашу жену, подонки. Ладно, я пойду. Отдыхайте. Спасибо. Товарищ майор. Посмотрите. Костерева в тот же день задержали в его собственной квартире. Вещи потерпевших нашли тут же. Ваша нашел. В этой одежде вы были вчера вечером. Пойдем. Покажешь мне свою обувь. В скором времени задержали и подельника Кострева, Артема Гаврицкого. Хорошо, заводите. Давай, Кострев, рассказывай, как грабили Хорошевских. Начальник. Ну вот о чем ты? Кого я грабил? Те цацки я нашел. А что, хозяин объявился? Так вы отдайте ему, а меня отпустите. На месте преступления обнаружены ваши следы. На сумочке убитой... Обнаружены твои отпечатки пальцев. В смысле убитый начальник? Я никого не. Мы. Понятно. Соследствием мы не сотрудничаем, правильно? Ладно, грабить, убивать зачем? Да не вешайте, не было такого. Что было, рассказывай. Ну подрезали кошелек, там драгоценности, ну все взяли чисто, без крови. Богатый улов давно пошли. Да случайно налетели. Тут труп. И на месте преступления обнаружены твои следы и твои отпечатки. Ты разве что он фотографию с автографом не оставил. Дома у тебя обнаружены вещи убитые. Плюс тебя опознал потерпевший. Для суда у этих улик достаточно. И пуля в загривок тебе обеспечена. Да клянусь, начальник, да не валил я ту тетку. Я скажу все, как было. Скажу. Костерев рассказал, что за день до ограбления к нему обратился невысокий бородач в очках. Дал наводку на Хорошевского. Просил отнять ключ, показал рисунок ключа. Дал 50 рублей. Обещал еще 300, когда получит то, что заказывал. Когда передача? Ну, сегодня утром за кражами, но у того фраера ключа не оказалось, и бородатый не пришел. На. Давай рисуй Пикассо. Чего? Ключ рисуй. А -а -а. Вот рисунок, который нарисовал Костырев на первом допросе. Это ключ к сувальдному замку. В те годы такие замки часто устанавливали на входных дверях и сейфах. Секрет популярности заключался в их высокой надежности. Сувальдный замок устойчив к силовому воздействию, и к нему трудно подобрать отмычку. Только при определенном наборе выступов на бородке ключа затворная часть механизма приводится в движение набором пластин. Этот набор пластин и называется «сувальды». У Вас что, кто-то навестил? Оперативник отправился на завод поговорить с Хорошевским, чтобы отработать версию с ключом. Выяснилось, что кто-то в его отсутствие обыскал кабинет начальника производства. Посмотрите, пожалуйста. У вас есть такой ключ? Да, от сейфа. Не люблю, когда куча железа в кармане. Откройте. Да, конечно. можно посмотреть. Mm -hmm. Да, конечно. <связь> а что это за цифры? Хорошевский рассказал, что эта тетрадь не его. Он ее нашел возле двери собственного кабинета. Мельком полистав, Хорошевский понял, что в тетради данные по производству кирпича и поставкам заказчикам. Собирался на следующий день найти хозяина и вернуть пропажу, но не успел. Вечером на них напали. Я должен забрать у вас эту тетрадь. Зачем? Похоже, это единственная вещь, ради которой преступник мог интересоваться ключом от вашего сейфа. У меня к вам просьба. Оперативник попросил Хорошевского воспользоваться его кабинетом, чтобы опросить сотрудников. Первым пригласили вахтера, который сразу сообщил, что имеет важную информацию. Так, что вы мне хотели рассказать? Вчера в обеденный перерыв э, пришел... Главный инженер Небогин. Он сказал, что Антон Сергеевич в больнице, а в его кабинете э, заперты производственные отчеты, которые срочно нужны. Э, поэтому он попросил запасный ключ от кабинета. Выдали? Как начальство не выдать? Вахтер добавил, ключ главный инженер до сих пор не вернул. Как Небогин открыл кабинет Хорошевского, видел снабженец Иван Тиманцев. Оперативник пригласил его для беседы. Вызывали? Да, присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, что вчера произошло в этом кабинете? А что произошло? Я застал нашего главного инженера Небогина, когда он взялся в столе у Антона Сергеевича. Здравствуйте. Чего надо? Да ничего не надо, я проходил мимо. Ну так и проходи. Ладно, я просто подумал, что кто-то залез, пока Антон Сергеевич в больнице. Да пошел ты. Скажите, пожалуйста, что вы делали вчера в кабинете Антона Сергеевича? Видите срочно понадобились данные По количеству и марке Произведенного на прошлой неделе Кирпича Нашли? Тень на плетень! Какие данные? Вся документация находится на столе У Андрея Андреевича Ему не надо ломиться ко мне в кабинет Чтобы получить информацию по отделам И производству Антон Сергеевич, дорогой попридержи о ней. Пожалуйста, успокойтесь оба Мы сейчас никого не обвиняем а только устанавливаем факты. Вы вчера из этого кабинета что-нибудь уносили? Нет. Нет? Хорошо, пока вы свободны. Следователь Ромашов понимал, что нападение на Хорошевских и проникновение Небогина в кабинет коллеги связаны с содержимым изъятой тетради. Но что в ней? Давай посмотрим. Ромашов обратился за помощью к своей давней знакомой, оперативнику ОБХСС Татьяне Долгих. Ага, смотри. Это марка кирпича высокого качества. М-150 и М-200. Даты, вероятно, его производства. Что за числа в этой колонке, я не знаю. Поздним вечером в парке неизвестные напали на Ирину и Антона Хорошевских. Женщина погибла на месте. Ее мужа доставили в больницу. Сыщики установили личности нападавших. Ими оказались местные воры. На допросе они категорически отрицают свою причастность к убийству. Признаются лишь в ограблении. Действовали по наводке. Должны были украсть у Антона Хорошевского ключ от сейфа. В тот вечер Хорошевский не брал ключ с собой. В сейфе пострадавшего нашли тетрадь с учетом производства левого кирпича. Что за числа в этой колонке, я не знаю. То ли поставки заказчику, то ли на склад. И на каком основании ты сделал эти выводы? Смотри. Если это производство, то вот это такое же количество. Куда изделия поступает? И что нам это дает? Пока я вижу только одну странность. Странность заключалась в том, что производились кирпичи дорогой марки М-150 и М-200. А во всех дальнейших расчетах фигурировала марка М-75. Такая замена наталкивала на мысль о подлоге. Возможно, двойная бухгалтерия. Спасибо, Таня. Счастливо. После военные годы советская промышленность наращивала темпы производства, но острая нехватка товаров порождала воровство на предприятиях. Воры делились на две категории. Первых снисходительно, даже с некоторым оправданием, называли несунами. Вынес человек с родного предприятия инструмент или палку колбасы. А семья заботится. Доносить на мелких воришек в коллективах считалось делом зазорным, стукачеством. Вторая категория воров действовала по-серьезному. На их счету хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Такими делами занимался ОБХСС. Наказание для расхитителей было суровым. Плоть до смертной казни. Могло ли нападение на семью Хорошевских быть как-то связано с хищениями на кирпичном заводе? Вполне. Если, допустим, Хорошевского не взяли в долю, и он пошел на шантаж. Однако выбор исполнителей выглядел довольно странно. Кострев и Гаврицков. местные шпана недоумки, которые никогда раньше не привлекались по серьезным статьям. Ромашов помнил неподдельный ужас в глазах Кострева, когда тот увидел фотографии окровавленного тела Ирины. Следовательно настораживал и характер ранений жертв. Ирину убили точным ударом. Преступник рассек сонную артерию и блуждающий нерв. Смерть наступила мгновенно. Антона Хорошевского резали хаотичными взмахами, которые наносил низкорослый человек. Долговязый Кострев, вероятно, нанес бы удары выше. Ни одно из ранений Хорошевского не представляло угрозы для жизни. Почему такая разница в действиях преступника? Переведите, ко мне говорит слово. Секретарша этого Небогина <как> оказалась очень болтливой. Секретарша главного инженера рассказала, что за день до убийства ее начальник обвинял снабженца Тиманцева в том, что он украл какой-то документ. На прямой вопрос оперативника о том инциденте оба, и главный инженер, и Тиманцев, заявили, что Людочка напутала. Спор якобы шел о несвоевременно поданной отчетности. Я вот что думаю. Почему обвинение в краже документов... Чеманцеву давал главный инженер, а не главный снабженец. Секретарша главного инженера рассказала, причиной конфликта Хорошевского и ее начальника стал донос в райком. Небогин был заводским порторгом. настрочил телегу. Хорошевскому отказали в должности главного инженера и назначили самого Небогина. Слушай. А ведь наши горе налетчики говорили о странном невысоком дядьке с бородой в очках. Начальник отдела снабжения Бордасов. А надо бы проверить, что он делал накануне преступления в этот день. Следователь Ромашов рассчитывал получить признательные показания Гаврицкого. Витька Костырев, посидев в камере, решил, что наговорил лишнего и от своих первоначальных показаний отказался. Стал изворачиваться Сказал, что спьяну, а говорил себя Срок тебе светит немалый За разбой совершенный группа лиц По предварительному сговору И предумышленное убийство Удар был нанесен По жизненно важным органам Да вы что, товарищ следователь Мы их и пальцем не тронули На лицоповале расскажешь Но я готов пойти тебе навстречу Если ты честно и подробно ответишь на все мои вопросы, я могу квалифицировать твои действия, допустим, как... ...соучастие. Согласен? Раз. Два. А вот три уже не будет. Да. Да, спрашивайте. Кто из них вам давал на водку. Да. Вот этот похож. Борода, очки. У него еще кепка была надвинута. Глаз не разглядеть. Он еще так с виду пьяным был. Пошатывался, спотыкался. Из четверых только у 60-летнего начальника отдела снабжения Бордасова была дальнозоркость, да и здоровье слабое. Допустим, Хорошевский шантажировал Бардасова. Пожилой человек в тюрьму не хотел и нашел способ избавиться от шантажиста. Однако возникает вопрос. Рискнул бы Бардасов, не обладающий ни особой храбростью, ни связями в криминальном мире, искать исполнителя заказного убийства? И зачем ему убивать жену Хорошевского? Первым делом оперативник решил опросить соседей Бордасова. Пожилая соседка рассказала, что 18 июля Павел Алексеевич, как обычно, вернулся домой около половины шестого вечера. Потом никуда не отлучался. Бабульки Славочки видели его много раз в окне его квартиры. Вспомни, вспомни еще а, Вы да, же этот день да да да, да. Да, да, да, да. А можно на секундочку поподробнее расскажите мне, пожалуйста? Я очень хорошо помню этот а. вторник. Так. В день убийства поздно вечером другая соседка слышала крики из квартиры Бордасова. <SSSSSR> Он, Другалась. как обычно, ругался с молодой женой. А, Та, что -то, что -то, что -то, Та требовала больше денег и подарков. Угу. Так. Тебе на гулянке и Вот, Куда я смотрела, когда выходила за тебя? У вас вообще совесть есть? У меня там дети спят. Ну, извините. Но вы же должны понимать. Нет, я не понимаю. Ругайтесь со своей женой какое-то другое время. Еще раз извините. Спасибо большое. Значит, квартира Бордасова, третий этаж налево. налево да. Благодарю Мне вас. Вы очень попасть. помогли. Здравствуйте. Э, добрый день. Уполномоченный Хвичи. У меня к вам пару вопросов. Может зайдете? чая выпьем. У меня как раз сегодня муж на работе задерживается. Спасибо, но мне никогда чай пить. Я отниму у вас буквально пару минут. Очень жаль, что только пару минут. сижу, дома одна. Даже поговорить не с кем. Я вас слушаю. Анжела Бордасова подтвердила, что ругалась с мужем в прошлый вторник. Супруг ее раздражал своим присутствием и, как назло, в последние несколько недель каждый вечер проводил дома. А еще вспомните, пожалуйста, на прошлой неделе ваш муж Встречался с кем-нибудь? Ну, Может быть, к нему кто-то приходил? Нет, к нам домой уже давно никто не приходил. Поэтому, если он с кем-то и встречался, то разве что на работе. На работе. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Из показаний соседей и жены Бордасова следовало. Начальник отдела снабжения не мог вечером, за день до убийства, общаться с Костыревым и Гаврицковым. Поступил сигнал, который мы не могли оставить без внимания. Второй секретарь райкома Шорстюк подтвердил, что был получен донос на Хорошевского. Хорошевский передовик производства, член партии, фронтовик. И вдруг любовная связь с супругой коллеги. Автор доноса утверждал, что у Хорошевского роман с Анжелой Бардасовой. Времени на проверку сигнала у райкома не было. Торопились с назначением главного инженера. Поэтому утвердили кандидатуру Небогина. Потом факты, изложенные в анонимке, не подтвердились. Но переигрывать уже никто не стал. А вы, вы с Хорошевским объяснились? Он явился в райком. Был неприятный разговор. Шерстюк лично извинился и уговорил Хорошевского замять дело, чтобы сохранить на будущее добрые отношения. Хорошевскому ничего не оставалось, как согласиться с партийным начальством. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день, Антон Сергеевич. День добрый, проходите. А вы куда-то собираетесь? Нет, я только с работы. Прошу. Следствие установило, что на изъятой тетради есть отпечатки пальцев снабженца Тиманцева. Откуда они там взялись? С этим вопросом следователь отправился к Хорошевскому. Я слушаю вас. Как вы думаете, почему главный инженер Небогин заподозрил Тиманцева в краже документов именно для вас? Послушайте, вы расследуете гибель Ирины или производственные кражи? Кирпичи, кирпичи. Вы за БХСС? Я никакого отношения к воровству не имею. Вы взяли налетчиков, что вам еще надо? Мы просто пытаемся выяснить, не связаны ли эти преступления. Извините, я сорвался. Простите, я еще не отошел. Охраны понимаете? Нет, спасибо. Коллеги приходили, студенты, много теплых слов говорили. Понимаю. Один вопрос. Свидетели говорят, что в прошлом году начальник службы снабжения угрожал вам расправой. Это глупость. Да? Хотите еще одну историю рассказать? Поехал я в командировку. Увлеченные беседой Антон Хорошевский и Анжела Бордасова не заметили, как обстановка вокруг да такое... них накалилась. Ты что ж творишь, гнида? Ты больной. Не весь мы беседу. А ты марш домой. Ты как всегда меня позоришь. Еще раз увижу со своей женой. Убью. А вы не допускайте, что он не просто вам угрожал И целый год ждать своей мести? Посмотрим. Я провожу вас. Хорошевский отнюдь не выглядел простаком. Его позиция показалась Ромашову странной. С одной стороны, ревнивый муж. С другой, главный инженер, которому грозят неприятности, если информация о махинациях на предприятии будет доказана. Слишком много людей его ненавидят, а он демонстративно не верит в причастность своих врагов. Следователь не мог понять, что объединяет Тиманцева с Хорошевским. Ромашов решил вызвать Тиманцева на разговор, но тот не явился и на работе весь день не показывался. Оперативники отправились к нему домой и застали там другую опергруппу. Здорово. Mm. Что тут у нас? Сюда узлома нет. Окна закрыты изнутри. Убитый впустил убийцу сам. Сюда борьбы тоже нет. Спасибо огромное. День добрый. Здравствуй, Ира. Что тут у вас? Смерть наступила часов 15 назад. Сломаны шейные позвонки. Убийца, видать, подошел сзади. резким движением... Других поражения не вижу. Результаты экспертизы будут завтра. Все, пока. Всего доброго. Вот нашли в кармане брюк. Не понимаю, как он мог в таких очках передвигаться. Поздним вечером в парке неизвестные напали на Ирину и Антона Хорошевских. Женщина погибла на месте. Ее мужа доставили в больницу. Целью грабителей был ключ от сейфа Хорошевского. Там сыщики обнаружили тетрадь с учетом левого кирпича. Очевидно, на заводе происходят крупные хищения. На тетради обнаружили отпечатки пальцев снабженца завода Тиманцева. Но поговорить с ним не удалось. Мужчину нашли мертвым в собственной квартире. Не понимаю, как он мог в таких очках передвигаться? С виду он еще так немного пьяный был, пошатывался, спотыкался. Кстати, посмотри. Помада по цвету схожа с той, что была у Ирины Хорошевской. Есть стекловидные причины. Мог ли Хорошевский не заметить присутствие Тиманцева на месте преступления? И кто мог желать смерти самому Хорошо, Тиманцеву? Закончу, Следователь решил установить за Хорошевским скрытое наружное наблюдение. О, проходите, любезный. Хоть какое-то движение в моем царстве Аида. А то вот товарищ... Какой-то неразговорчивый. С ним не выпить, не загустить. Но мне есть чем порадовать вас. Ну, не тяните из нее кишки, а? Ну ладно, ладно. Как я и предполагал, пациенты свернули шею. Но полюбуйтесь, кол, лучше сюда. О! Ну и что? Шрам-то старый. Бьюсь в заклад. Этот тихий товарищ служил трубой <как> Чего? Тихо-тихо не попернись. Суд-медэксперт пояснил, что такой шрам остается от сведенной эссовской татуировки. Mm. Ah, спасибо за чаек. В тот же день следователь Ромашов отправил запрос в архив госбезопасности с просьбой проверить, служил ли тиманцев на стороне врага во время войны. Многие эссовцы делали наколку с группой крови на левом плече с внутренней стороны. После войны беглые нацисты пытались эти татуировки свести и оставались шрамы. По опыту Первой мировой войны медики знали, что именно внутренняя сторона левого предплечья реже всего подвергалась повреждению в случае ранения. Так врач мог быстро определить, какую кровь вливать пациенту. Из архива только что передали... Иван Тиманцев с 1942 года служил в охранном шумсма в батальоне 115. Проявлял особую жестокость в карательных операциях против мирного советского населения. Какого, а? Как я в таких случаях говорю? Да-да, ты был прав. Ты гений. А вот этого наш гений предсказать не мог. Константин Гордеев, агент разведшколы Абвара с 1941 года. Обучение проходил в оккупированной Белоруссии. Там изучал топографию, владение стрелковым и холодным оружием, уход от слежки и преследования, поведение на допросах, рост 1 метр 80 сантиметров, имеет шрам от осколка на левом бедре, сдержан, расчетлив, умеет входить в доверие, обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Просто герой какой-то. Ты дальше, дальше слушай. В 1944 году Гордеев отправился на задание за линию фронта и к немцам не вернулся. Дальше, согласно проверке, Гордеев после бегства от немцев взял имя погибшего в плену Антона Сергеевича Хорошевского. Две группы выехали на задержание. На квартиру Хорошевского и на кирпичный завод. Хорошевский сбежал. Дома его нет. На работе сообщили, что он еще вчера оформил себе командировку в Воронеж. Вахтер сказал, что он предупредил его еще накануне вечером, что будет на работе рано. Появился чуть ли не на рассвете, сел в служебную машину и уехал. А наружка? Они не заметили, как он скрылся. Чисто гад ушел. Через несколько дней по разосланным ориентировкам Хорошевского опознали на площади железнодорожного вокзала в Астрахане. При задержании он оказал отчаянное сопротивление сотрудникам милиции. Да нет. Да. Документы, пожалуйста, предъявите. Что простите? Документы предъявите, пожалуйста. А, документы, да. Да. Сейчас секундочку, где-то они у меня тут были документы. Вот здесь. Я надеюсь, вы понимаете, Хорошевский, или, точнее, Гордеев, что мы очень скоро расстанемся, и вами займутся другие службы. Но я вас обязан спросить, зачем вы убили Ирину? Она же была преподавателем немецкого. Ее привлекли к работе с недавно найденным немецким архивом. А там дела по школе, по карателям. Да я бы сам ничего не узнал. Если бы три недели назад она мне про это не сказала. Антон, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Обычно с подобной таинственностью женщины сообщают о своей беременности. Антон, я серьезно. Ты же знаешь, что я перевожу дела из сасовских карателей. Ты знаешь, на кого я там наткнулась? На кого? На дело Тиманцева. Представляешь, он не просто работал на немцев, он людей расстреливал. Ты кому-то об этом сказала? Может, это другой Тиманцев? Я тоже так думала, потому и не сказала. Но по фотографиям очень похож. У того есть особая примета. На левом плече татуировка грубой крови. Не видел? Я с ним в баню не хожу. Кстати, это мысль. Пригласить его в парилку. Ты пока никому не говори. Вот я решил. Рано или поздно она доберется до меня. Поэтому. А смысл? Перевел бы кто-то другой. У меня было бы время. Не ожидал я, что вы так быстро. Как вы после войны повстречались с Тиманцевым? Я в это время был в Херсоне, случайно встретил его. Узнал, он меня нет. Хорошевский думал... не исключал, что услуги Тиманцева могут ему понадобиться. Поэтому подружился с ним и даже устроил его на кирпичный завод. Но о своем прошлом ничего не рассказывал. А как вы убедили Тиманцева помогать вам? Ну, это вообще проще простого. Когда Ирина рассказала о его деле... Я пришел к нему домой, выложил все карты на стол. Дурачок за нож схватился. У меня же подготовка лучше. Тиманцев понял, что выбора у него нет. Либо скорый арест и расстрел, либо он помогает в устранении Ирины. Затем Хорошевский обещал ему новые документы. А что это был за маскарад с бородой и очками? Ха. Это я старый должок хотел вернуть. Подставить руководство завода. И заодно списать на него смерть Ирины. Тиманцев за день до смерти выкрал у начальника отдела снабжения тетрадь с черной бухгалтерией. На тетрадном листе снабженец нарисовал ключ, который потом показал налетчикам. А зачем вы тогда убили Тиманцева? Ненадежный он человек. Да и вы подбирали все ближе к нему. Его даже в разведшколу не взяли. Спокойно. Ну чего ты там встал? Спокойно, спокойно. Ира, спокойно. Хорошевский рассказал, как погибла Ирина. Делай, как я говорил. Да ну что, встал, как стука, Беги! За убийство Ирины Хорошевской и измену родине Антону Хорошевскому суд назначил исключительную меру наказания – расстрел. Небогина за организацию схемы хищения суд приговорил к 12 годам с конфискацией имущества. Его помощника Бордасова к 8 годам. Костерев получил 7 лет лишения свободы за разбой. Говорецкову зачли сотрудничество со следствием. Ему мерой наказания суд определил 3 года лишения свободы со строчкой исполнения приговора.